Глава 11 Букет надежды. Женщины слишком долго помнят неподаренные розы. Вера Камша. Матвей вылез из рейсового автобуса и деловито осмотрелся. Эх, жаль, часов нет. Хорошо бы понять, сколько времени. Из интерната он ушел сразу после завтрака то есть примерно в полвосьмого. Уроки начинались в 8 Математичка или русичка сразу бы увидели, что его нет. Но сегодня первым уроком была физкультура. А отношения с ней у Матвея складывались на «вы». Физрук, как пить дать, решит, что он опять прогуливает. И с места в карьер сообщать никуда не станет, дождется конца уроков, чтобы наябедничать воспитательнице так что 45 минут форы у Матвея точно было. За это время он успел добраться до вокзала, купить билет до отворотки на 33-м километре Московского шоссе, дождаться рейсового автобуса и с независимым видом усесться на заднем сиденье, стараясь не привлекать внимания. Впрочем, на этом автобусе частенько ездили школьники. Теткин коттеджный поселок, а за ним еще один побольше, были достаточно густонаселенными. Конечно, в основном чад предпочитали возить на машинах, но иногда дети все-таки пользовались автобусами. Это Матвей помнил из прошлой жизни, когда ездил к тетке в гости вместе с мамой. Он закрыл глаза и попытался вызвать в памяти мамин образ. Он уже стал забывать, какой она была. Нежный голос и ласковые руки помнил. А вот черты лица Начинали расплываться в памяти, смазываться, таять. Поверх них всплывали другие глаза, другой лоб, иные губы. И вместо мамы Матвей видел тетю Лилю. Впрочем, чем-то неуловимо на маму похожую. По крайней мере, руки у нее были такие же ласковые, голос такой же нежный, а глаза такие же ясные, как у мамы. Подошла кондукторша, проверила билет. — Ты что, школу прогуливаешь? — строго спросила она. — Нет, у меня вторая смена, — нашелся Матвей. — Я у бабушки в городе ночевал, сейчас домой еду в коттеджный поселок. Другие учебники взять и форму спортивную. Физкультура у нас сегодня. Да — До чего родители все-таки пошли безголовые? — проворчала кондукторша. От горшка два вершка, а один раскатывает. Вот высадить тебя надо за то, что в транспорте без сопровождения взрослых едешь. Двенадцати лету нету ведь тебе? Нету. Мне 10 Честно признался Матвей и сделал умиленное лицо. Тетенька, не высаживайте меня. Я знаю, куда ехать. Меня часто одного родителя отпускают. Я самостоятельный. Ишь ты самостоятельный проворчала женщина, но отстала. До нужной ему остановки автобус доехал минут за 20 По всему выходило, что ненавистная физкультура уже кончилась, а значит, следующий учитель в любой момент мог спохватиться, что Матвея сегодня на уроках нет совсем. Конечно, он никому не говорил, куда собрался, а в городе его могли искать до посинения, но все-таки лучше было поторапливаться. О его побеге могла узнать тетя Лиля, а волновать ее Матвей совсем не хотелось. Привезший его автобус, кряхтя и переваливаясь сбоку бок как одышливая старушка, поехал дальше, фыркнув напоследок облаком сизого дыма. Матвей даже закашлялся. На остановке, кроме него, никто не сошел. Это было очень здорово, потому что до коттеджного поселка идти нужно было километра четыре и оставаться одному на пустынной дороге, то и дело ныряющей в лес Матвею было страшновато. Потоптавшись на остановке, он закинул за спину школьный рюкзачок, который прихватил с собой для конспирации, и двинулся по узкой прилегающей к федеральной трассе дороге. Дело, которое ему предстояло, было настолько важным, что бояться было некогда. Минут через пять его обогнала машина, потом еще одна. Третья, проехав вперед, остановилась и начала сдаваться задом, приближаясь к мальчику. «Подвезти, пацан!» Из приоткрывшейся двери высунулся водитель, молодой парень в бейсболке, одетый задом наперед. Искушение не тащиться пешком, а доехать до нужного места на машине было велико, но Матвей ему не поддался. Он знал, что бывает с детьми, доверившимися случайным попутчикам. «Нет, спасибо!» Он махнул рукой, стараясь не выдавать своего разочарования. «Мне недалеко, я дойду!» «Смотри, как знаешь!» Водитель спрятался обратно, как черепаха в панцирь. Хлопнула дверь, и Матвей снова остался один на дороге. И, почесав нос, он опять вздохнул и пошел дальше. Позади осталось не больше километра. Чтобы хоть немного развлечься, он считал шаги и переводил их в метры, как когда-то учила мама. Когда сзади снова зашуршали шины, останавливающиеся машины, Матвей опасливо обернулся, просиял от радости, а потом похолодил от испуга. Это была красная «Шкода» тетя лили из которой уже выскочила и она сама. — Матюш, Господи, ты что меня так пугаешь? Воскликнула она и подбежала к нему, и обняла ее серьезно, хотя и ласково, посмотрела ему в лицо. «Матвей, ты же уже не маленький. Разве так можно поступать?» «Тетя Лиля!» — он очень старался не заплакать, хотя получалось плохо. «Мне было очень нужно повидаться с теткой. Если она меня во мне отдаст, я с крыши прыгну. Я ей так и хотел сказать!» что пусть забирает мою квартиру. Не нужна она мне, только чтобы я с вами был. Я из интерната сбежал, чтобы с ней поговорить. А то потом поздно будет, вам откажут и все. А на этом все кончится». Тут он все-таки не выдержал и расплакался. «Глупенький!» лиля обняла его и даже побоюкала немного, как маленького. «Матвей, посмотри на меня». Он послушно поднял на нее свое заревное лицо. «Я умею разговаривать с людьми, Матвей. Я точно знаю, что твоя тетка подпишет все необходимые разрешения только от того, что я с ней поговорю. Я, конечно, виновата, что до сих пор этого не сделала. Просто у меня на работе такое сумасшествие сейчас, что времени ни на что не хватает. Но я уже собрала все необходимые документы. Почти все». Поправила она и покраснела. Свидетельства о браке у нее не было, а новая директриса интерната прямо сказала, что без мужа ей лучше не надеяться на усыновление. Вот что. Лиля решительно выпрямилась и подтолкнула Матвея к машине, чтобы не думать про свое семейное положение и связанные с ним робкие надежды. Перед глазами всплыл Лавров, и Лиля покраснела пуще прежнего. «Уж, Коля, ты все равно прогуливаешь уроки, а я все равно сбежала с работы, чтобы тебя найти. Поехали сейчас вместе переговорим с твоей теткой. И дело будет сделано, и ты перестанешь психовать. Я так понимаю, тут недалеко. Покажешь дорогу?» «Конечно, покажу!» Матвей, от которого не укрылось ее внезапное смущение, радостно засмеялся. «Тут еще километра два с половиной, три!» «На машине-то мы быстро доедем!» «А как ты вообще узнала, что я тут?» «У вас физрук заболел, урок отменили, пришла учительница географии, обнаружила, что тебя нет. Мальчики не знали, где ты, и только один твой одноклассник видел, как ты перелезал через запор. Так как в интернате все знают, что я хочу тебя забрать, то воспитательница и новая директриса решили, что ты ко мне пошел. Позвонили мне. Я сначала испугалась, а потом поняла, что кроме тетки тебе некуда было деваться. И я сразу догадалась, что ты намылился именно к ней серьезные вопросы решать. Отпросилась у начальника, прыгнула в машину и вот, как видишь, не ошиблась. Матвей, ты так больше никогда не делай. Голос ее стал серьезным. Маленький мальчик, один на пустынной дороге. Да с тобой все, что угодно могло случиться. И как бы мы с Гришкой жили после этого? Ты же уже наш, совсем наш. Понимаешь? Понимаю, кивнул Матвей, у которого от ее слов комок встал в горле, не давая говорить. Какое-то время они ехали молча. Машина то ныряла в лес, сквозь который проходила дорога, то вновь выбегала к полям, на которых уже начала зеленеть трава. Впереди был виден небольшой подъем в горку. Как знала Лиля, изучившая карту, практически сразу за ним, по левой стороне дороги, должен был открыться вид на коттеджный поселок, в котором жила двоюродная тетка Матвея. Неожиданно машина чихнула раз, второй, третий, затем зашлась в припадочном кашле и остановилась. Этого еще не хватало. Лиля заглушила мотор, вылезла из машины и открыла капот. Матвей деловито встал рядом с ней. — Что-то сломалось? — Понятия не имею, — честно призналась Лиля. — Я в машине могу только воду залить и колесо попинать, а в остальном ничего не понимаю. А ты? — И я, — уныло сказал Матвей. — Обидно. Тут ехать-то осталось всего-ничего. «Вот что!» – приняла решение Лиля. «Давай аккуратно скатим машину на обочину, запрем ее и пойдем в поселок пешком. Я Сергею Лаврову позвоню». Она постаралась выговорить это имя как можно беззаботнее. «Пока мы с твоей тетушкой разговариваем. Он приедет и посмотрит, что с машиной. Он тут недалеко живет. В следующем поселке. Это еще километра два, наверное». «Давай!» согласился Матвей. Вдвоем они аккуратно откатили легковую «Шкоду» в сторону, чтобы она никому не мешала. Лиля вытащила с заднего сиденья свою сумку. Матвей снова нацепил на спину рюкзак. Пискнула кнопочка сигнализации, машина послушно моргнула и погрузилась в сон. «Ну что, путешественник, пошли!» – скомандовала Лиля, протягивая мальчику руку. Они прошли совсем немного, но, поднимаясь в горушку, немного запыхались. Лиля остановилась перевести дух, достала из сумки бутылку с водой, дала попить Матвею, затем сделала пару глотков сама. На пригорок рядом с ним взлетел, рыча и отплевываясь, большой черный автомобиль. Серьезный, как все мужские автомобили. Взлетел и остановился. Лиля на всякий случай снова взяла Матвея за руку. «Здравствуйте, Лилия Юрьевна!» Из машины вылез крупный мужчина средних лет. Матвей мог голову дать на отсечение, что где-то видел его раньше, но никак не мог вспомнить, где именно. «Илья?» В голосе лили звучало неприкрытое изумление. «Вот уж не ожидала! А ты что тут делаешь?» «Так домой еду!» Мужчина улыбнулся, блеснув белыми крепкими зубами. «У меня тут дом неподалеку». «В поселке?» Лили кивнула в сторону аккуратных коттеджей, которые уже были видны впереди по левой стороне. «Нет, напротив». Парень показал направо. Там, довольно далеко от дороги, на небольшом возвышении стоял большой дом за высоким забором. Рядом виднелись покосившиеся, полуразвалившиеся деревянные домишки. Деревня, в которой располагался дом, была явно нежилой. «Ты тут живешь?» Теперь было видно, что Лиля удивилась. «Странный у тебя выбор». «Да ничего странного. Это деревня, в которой бабушка моя жила». Мужчина снова улыбнулся. «Я всегда хотел за городом жить, а цена на землю, сами знаете, кусается. Тут, в поселке...» Теперь он кивнул в сторону домов, которые были целью путешествия лили и Матвея до пятисот тысяч за сотку заходит. А у меня там в деревне все свое. Электричество подведено, скважина выкопана. Я старый дом снес, а новый построил. Сам? Да. Я руками все умею делать. Сам сруб ставил, сам под крышу заводил. И внутреннюю отделку, и наружную обшивку, и монтаж всего оборудования. Я, Лилия Юрьевна, вообще рукастый. Он засмеялся. «А вы думали, я только с камерой бегать могу?» «Не хотела тебя обидеть, Илюша». Теперь уже Лиля тоже засмеялась. «Матвей, давай я тебя познакомлю. Это оператор с канала «Город». Его зовут Илья Широков. И он единственный, у кого я в кадре, получаюсь красавицей, а не квазимодой». «Ты вообще красавица», сообщил Матвей, а Широков согласно закивал полностью поддерживая точку зрения мальчишки. Вот теперь Матвей его узнал. Этот оператор крутился на конкурсе красоты для толстушек, куда Матвея на завтра после знакомства затащила тетя Лиля. Да и в интернате он тоже этого мужика видел. Директриса, ну, бывшая директриса, которую убили, любила, когда к ним приезжало телевидение. И этот оператор приезжал от чего-то чаще других. Илья. А у тебя руки-то к месту, может, ты мою машину посмотришь? Она там, недалеко, под горкой. Красная такая. Так это ваша? Я думал, кто машину в чистом поле оставил? Конечно, посмотрю. Если что-то несерьезное, так сразу и наладим. А нет, так я вас отвезу, куда вам надо. А с машиной попозже разберусь. Садитесь, сейчас развернемся. Спасибо, Илья. Искренне поблагодарила Лилия и полезла на высокую подножку. Матвей, волоча за собой рюкзак, нырнул вслед за ней в теплое чужое нутро большой машины. Он не мог объяснить почему, но происходящее ему не нравилось».